Александра Маринина. За всё надо платить. Роман. Глава 1. Ручка легко бежала по листу бумаги, испичёрённому формулами и крошечными нарисованными без линейки графиками и диаграммами. Герман Мискарянц работал уже 9 часов без перерыва. но усталости не чувствовал мысль текла ровно может быть излишне торопливо и он чтобы поспеть за ней писал с сокращениями заменяя отдельные слова стенографическими символами которые сам же и придумывал на ходу на тумбочке возле кровати стояли тарелки с давно остывшей едой обедом который ровно в 2 часа приносила медсестра Олечка. Теперь она придет только в семь. Эти тарелки заберет, новые с ужином оставит и слов не скажет, не посетует на то, что мисс Карьянц целый день ничего не ел. Разговаривать с пациентами, когда они работают, строго запрещалось. Вернее, запрещалось отвлекать пациентов от работы. А уж если они сами захотят перекинуться несколькими словами с персоналом, тогда, пожалуйста, но только если сами. В противном случае ни-ни. Работа для людей, находящихся в отделении, это святое. Это самое главное для этого они и лежат здесь. В последние дни Герман Мискарьянц стал чувствовать себя немного хуже. Появилась неприятная слабость в ногах, кружилась голова при ходьбе, но зато работало с нему. На удивление хорошо. Его лечивший врач Александр Инакенч оказал справ. Здесь в отделении созданы все условия для плодотворной работы, а все, что ей мешает, осталось. за толстой стальной дверью дома на работу, на улицу одним словом там. А здесь тишина, покой, вкусная калорийная пища, глубокий сон, витамины. Единственное, чего может быть не хватало мискарянцу это прогулок. Но Александр Иннокенчь а в ишнелии, может, что главное для работы это возможность сосредоточиться, отсутствие отвлекающих моментов. Поэтому и живут пациенты в отдельных одноместных палатах, чтобы не мешать друг другу. Поэтому и гулять не ходят. Люди же все разные, один помолчать любит, а другой наоборот разговорчив не в меру, суетлив, Вот и будет допекать своим назойливым вниманием и общением тех, кто гуляет по парку одновременно с ним. Мисс Каренс тогда согласился с врачом и вполне удовлетворялся тем, что дышал свежим воздухом, распахнув настежь окна. Вероятно, все-таки он чем-то болен, поэтому и работа не ладилась. В последние месяцы. Не случайно он стал чувствовать себя хуже. Но это сейчас не важно. Сейчас главное закончить наконец программу принципиально новую программу защиты компьютерной информации, которую так ждут в десятках банков. Компьютерный центр, в котором работал мисс Карианс. уже получил сотни заказов под этот программный продукт. Прибыль ожидается огромная, а у Германа работа застопорилась. Застрял на одном месте и всё, и ни в какую. Как говорится, ни тпру, ни ну. Начальство подгоняет, заказчики обрывают телефон, мол, мы вам сделали предоплату, а где обещанная программа? Герман начал нервничать, но от этого работа быстрее не стала двигаться, даже наоборот, будто ступор какой-то нашёл на него. Вот тогда ему и посоветовали обратиться к Александру Инакенчу Бороданкову, заведующему отделением в одной из московских клиник. Как оказалось, не зря посоветовали.